Глава двадцать пятая. Лошадь животное пугливое. Громких выстрелов боится, а уж пулеметных очередей значит что надо приучать. Драгунская лошадь, как и другая воинская коняшка, к стрельбе приучена. Осталось только выработать у наших четвероногих скакунов привычку к пулеметной пальбе. Вот этим и занимается Буденый, быстро ставший неформальным лидером нашей мобильной пулеметной команды. У Семёна не только усы оказались выдающимися, но и какое-то звериное чутьё на коней и умение с ними договариваться. Первым делом интересуюсь у Лукашиных. Не демон ли какой их родственник? Хотя я и видел своим новым зрением, что демонической магии в будёном, в отличие от скоработа, бубнова или тех же Лукашиных нет. Братья переглядываются, пожимают плечами. Не должен мы бы о том слыхали от родни. А не подкатить ли с тем же вопросом к самому Будённому? Тот как раз тренирует лошадины упражнки на привычку к пулеметной бальбе. Жалдырин полеет из пулемета холостыми, а Семён держит лошадей за узды, оглаживает им морды, да шепчет что-то в уши, а может и не шепчет, а дует. За пулеметным стрекотом не разобрать. С моим появлением тренировка прерывается. Жалдырин доливает в ствол прохладную воду для охлаждения Максимки. Набивает новые ленты хлостыми патронами. Буденый скармливает лошадкам яблоки и морковку. На мой вопрос молодой казак улыбается и чешет затылок. Ваш бродь? Да подлинно не знаю, но дед рассказывал, что был цыган в нашем роду. Как так? Ты ж казак. Из рассказа Семёна выходит, что лет сто назад в окрестности хутора Казюрин прикочевал цыганский табор, и была в том таборе цыганка красавица Луменица. Никто лучше неё не мог с конями управляться. То ли слово знала воробьиное заветное, то ли дары имела. Самого горячего, необъезженного жеребца могла успокоить и заставить под седлом ходить. Родилась бы парнем, великий конокрад был бы у цыган, а так лекаркой лошадиной стала. И вышла у ламиницы любовь с удолынка заком, предком Будёнова, такая любовь, что только в песнях поют. И всё у Луменицы с казаком было: и горячие поцелуи, и жаркие ночи в стагу. Вот только не хотели цыгане отдавать свою за казака. Откочевали спешно, снявшись всем табором. А через год на хутор пришла Луменица. Ни следа от прежней красоты. Измождённая, худая, почти в беспамятстве, ни одна пришла, с мальчонкой и трёхмесячным. Понял казак, что это его сын, и рад был бы обвенчаться с любимой, да больная она уже была. В несколько дней изгорело, а мальчонку выходили. Казак его своим сыном признал, и теперь у будионных в роду тот конский дар проявляется. Слушаю Семёна. Ну, чистый сериал из моего мира посмотрел, серии так на 300, а будущий маршал дальше меня удивляет. Дозвольте ваш брат соображениями поделиться. Дозваляю. Делись. Сперва Семён начинает задвигать о тактике, мол, на ходу прицельную стрельбу с оточанки вести не сподручно, на полном скаку А на ровном поле Тачанка могла разогнаться и до 40 км/ч, лично замерял. Не всякое современное авто за ней угонится. Пулемёт нещадно трясёт. А если медленно ехать, чтобы уменьшить тряску, то Тачанка с лошадьми превращается в удобную цель для вражеского огня. Вот и получается, что пока Тачанка лишь способ быстрой доставки пулемёта в удобную точку, откуда уже с неподвижной позиции ведётся стрельба по врагу. И лучше всего выдвигать тачанки по флангам и оттуда рубить противника в капусту. А что если бронировать тачанку, защитить расчёт металлическими листами? А лошадей? Их-то как от пуль защитить? Чувствуется, что за четвероногих друзей Семён переживает поболе, чем за самих пулемётчиков. Ну, 400 лет назад лошадей в специальные доспехи заковывали. Такие пули не в раз прошибёшь. А долго ли лошадь в таких доспехах проскочит с тачанкой, да еще и бронированный? Теперь уже я очищу затылок. Наши драгунские части в конном походе движутся со скоростью около шести километров в час. Это как до шагом. Строевую рысью десятакилометров в час, но чаще используется переменный аллюр: десять минут шагом, пять минут рысию, чередуя аллюры друг с другом. Так можно двигаться довольно длительное время, часов шесть-семь, давая лошадям роздых. в сутки получается максимум километров 60. С точанками будет несколько медленней. А если ещё утяжелить точанки лошадей бронёй? И где взять столько металла? А если, описываю Будёному, ламеллярный кожаный доспех? Кожа доступнее и легче металла, а хорошо изготовленная кожаная броня может неплохо защитить и от пули, особенно если чередовать слои жёсткой вываренной в масле кожи и слой сырой вязки. На нашу усиленную команду охотников, фактически сдвоенный развед взвод, приходится 4 максимки. А если на повозки посадить ещё и вооруженных ручными пулемётами бойцов? Стоп, стоп. Что-то нас с будущим маршалом заносит. Зачем бойцу с ручным пулемётом тачанка? Он и на обычным драгунском скакуне может передвигаться. Аппетиты Будёнова я этим несколько умерил, но чувствуется, будущий маршал просто загорелся идеей создать ударную часть из одних тачанок. С одной стороны, это сделает войну мобильной, а с другой, даже у бронированных тачанок не хватит сил на катаковать укреплённые позиции с окопами полного профиля, дотами и заграждениями из колючей проволоки. Но энтузиазм Семёна Михайловича увлекает и меня. Представляю себе рейд тачанок по японским тылам. Главное прорваться через линию фронта. А там нам сам черт не брат. Но сам я такие вопросы решать не могу. Не в моей компетенции. Хотя они что не мешают написать соответствующий рапорт и отправить его начальству. О, да к нам целая делегация, струю подчиненных перед приближающейся конной группой командиров. Кроме Каменска и персидского принца целая делегация: Ванновский, Манергейм и Вержбицкий, будь он не ладен, докладываю о ведущихся занятиях мобильной пулемётной команды. Неголай Михайлович, вы не будете возражать, если мы поприсутствуем, интересуется Ванновский. Почту за честь, Сергей Петрович, даёт машку. Под грохот холостых очередей 4 точёнки мчатся по полю, демонстрируя перестроение для ведения разного рода огня. с колёс при наступлении вдоль линии вражеских окопов и при отходе, а также перемещения с последующим введением огня с различных позиций, фланговых, фронтальных и так далее. Будённый ловко командует перестроения с помощью слегка изменённой под нашу задачу флотской сигнальной азбуки, марши соответствующей комбинации разноцветных флажков с борта командирской тачанки. "Бесчлеет", усмехается Ванновский, когда грохот выстрелов наконец смолкает. Идея с использованием флажкового семафора для отдания команд весьма кстате добавляет свои 5 коп. Аликули Мирза. Вержбицкий наклоняется к уху полковника, что-то шепчет. Ванновский кивает. Мне это определённо не нравится. Не как штабс-капитан опять что-то затеял. Так и есть. А что по части результативности стрельбы? Легко, господин полковник. Даю команду своей коннопулемётной команде заменить холостые патронные ленты на боевые. Надокопами, изображающими вражеские позиции, поднимаются щиты с мишенями. У краткой показываю Будёному кулак. Впрочем, он и сам осознаёт ответственность момента и даёт накачку остальным пулемётчикам и возницам. Грох этого очередей теперь прибавляются стук пуль о дерево, а также летящие от щитов мишени во все стороны щепки. Высокая комиссия тщательно осматривает мишени, от которых остались фактически рожки да ножки. Впечатлён даже Вержбицкий. Что ж, господа, Ванновский оглаживает усы. Иголай Михайлович доказал нам, что не зря ждёт бой припасы. Его задумка выглядит весьма эффективной. Думаю, стоит попробовать внедрить её в войска, хотя бы в порядке эксперимента в вашем полку. При ближайшей возможности доложу командующему. Прошу прощения, господин полковник, влезает Вержбицкий. Пока она выглядит скорее эффектной, а по эффективности можно будет судить по результатам ближайшей атаки на вражеские позиции. Я планировал использовать отряд штабс-ротмистров для разведки и до в ближайших вражеских тылах. Можно совместить, господа. Встреваю я в разговор, который напрямую касается меня и моих людей. Если совместить атаку с последующим пересечением линии фронта, по-иному нам тачанки на ту сторону не перетащить. Хотите взять такое мощное огневое средство в обычный развед рейд? Не будет ли это, как из пушки по воробьям, любопытствует манергейм. А если совместить разведку с диверсиями, глубокий рейд по японским тылам? Тут точки будут в самый раз, и лошадей можно будет взять с собой для остальных бойцов. Нам будут potrebны оперативные данные о расположении укреплений противника и сосредоточениях частей в прифронтовой полосе. Недовольно морщится наш комполка. Если вы уйдёте в дальний рейд, какой смысл от вашей разведки? Неголай Михайлович, можно использовать почтовых голубей. Ближайшая голубиная станция в Порт-Артуре. Но тамошние голуби натренированы доставлять сообщения в Ляояны чифу. К тому же, вся они задействованы для связи с сождённым городом. Местный купец Цань использует голубей для связи со своими приказчиками в соседних уездах. Полагаю, будет несложно договориться с ним об использовании его птиц. Ванновский переглядывается с Али Кулимирзой. Прямо вижу, как шевелятся извилины под их фурашками. А как вы намереваетесь преодолеть линию вражеских окопов с этими своими пулемётными телегами, подпускает сарказма Вержбицкий. Используя переносные деревянные мостки, три доски, сколоченные между собой поперечными планками, двух довольно для преодоления подобного препятствия для одной точанки. И у вас они, разумеется, уже имеются в полном комплекте? Чувствую скрытый подвох в новом вопросе поляка. Нет, но их изготовление не займёт много времени. Сколько понадобится времени на подготовку, Николаи Михайлович, спрашивает Ванновский. 3 дня, прикидываю я. Вы же говорили, что изготовление этих ваших мостков не потребует много времени, корчит недовольную физиономию Вержбицкий. Потребуется время на слаживание взаимодействия бойцов при пересечении линии окопов, да и договориться с китайским купцом, а его почтово-голубях тоже потребуется времени, излагаю я. Манергейм поворачивается к Аликуле Мирзе. Могу я напроситься в рейд с господином штабс-родмистром? Мне бы тоже хотелось испробовать себя в настоящем деле. Неожиданно встревает в разговор Вержбицкий. Это господа. Уж как господин Гордеев решит, разбудит руками персидский принц. Если к компании троля я искренне рад, то присутствие в рейде зловредного поляка энтузиазма во мне не вызывает, но ну, никакого. Господа, я не против. Но в рейде у отряда один командир, остальные беспрекословно выполняют его распоряжения и приказы вне зависимости от чинов. Согласен. Монергеем жмёт мою ладонь своей ручищей. Не имея возражений, Вержбицкий, Пижонский щёлкает каблуками, сопровождая движение коротким кивком. Тогда возражений не имею. А что остаётся? Мостки сколотить успели, по 3 комплекта на каждую оточанку. Скупцом о глубиях договорились. На время рейда непосредственную заботу о пернатых, о смэсках, взял на себя мой ординарец. Домовой неплохо умеет договариваться с мелкой домашней живностью. Правда, цен охотник, Цянов, как он сам себя именует на русский манер, запросил неимоверную 100 рублей золотом. Сам бы я не потянул, но тут платит казна, так что можно не переживать. От ежедневных многочасовых занятий, которым я не без удовольствия привлёк в качестве новобранцев Мэнергейма и Вержбицкого, Осталось даже немного времени, чтобы встретиться с местным кожевником и обрисовать ему задачу изготовления противопульной брони для тачанок и лошадей по принципу кожаного ламеллярного доспеха. Признаюсь, Вержбицкий меня несколько удивил. От его обычного яхидства и сарказма почти не осталось следа. Штабс-капитан тянул тренировки наряду со всеми остальными и даже согласился переодеться на время рейда в наши масшалаты по типу Лешей. И вот мы готовы к выступлению. Тачанки хоть сейчас в бой. Рессоры проверены, ступицы смазаны, пулеметные ленты набиты патронами. Бойцы вооружены до зубов. У каждого, помимо карабина, еще и паре вальверу для увеличения огневой мощи. У всех запас ручных гранат. Все в маскировочных накидках. Розы размалеваны почище, чем у некоторых демонов. Шведско-финский тролль и вершбитский не выделяются из общей массы. В глазах манергейма искриц озарт, да и у саркастичного поляка. проглядывает искреннее любопытство. Смотрю на карманные часы. В японских окопах не ожидает дурно, войска шивары разносятся мураем по ики. Рис, маринованные сливы, консервы, зелёный чай. Японцы орудуют своими хаси, палочками, поглощая отпущенное им императорским правительством пищевое удовольствие. Время. С нашей стороны пушки грохнули первым неожиданным залпом. Второй залп, третий, дальше беглым огнём по заранее намеченным целям. 15-минутная артподготовка с закрытых позиций. Секундная стрелка довершила последний круг, суматошно дёргаясь. Рухнула неожиданная после грохота давящая тишина. Пора. Пехота, которая должна прикрывать наш прорыв с криками ура, поднимается в атаку, перебрасываем через наши окопы заранее приготовленные мостки. По команде Будёнова тачонки, а за ними мы, устремляются следом за пехотой в атаку на японские позиции. Не сразу, но японцы всё-таки отчухиваются. Стучат нам навстречу выстрелы их артисак. Поздно, лавину нашего наступления не остановить. Тачанки подлетают почти к линиям японских окопов, делают резкий поворот и двигаясь вдоль них поливаются венцовым дождём всё живое. Японские позиции прикрыты колючкой, спиралями броно. Поверх них наступающая пехота кидает мостки, преодолевая это препятствие, и обрушивается в японские окопы. Выстрелы, крики ярости, удары штыками, саблями, ярости круговерть рукопашной. Так хочется принять в этом участие, но у нас другая задача. Поперёк японских окопов, где всё ещё идёт рукопашная, мои бойцы перекидывают ставшие штатными мостки, по которым линию окопов пересекают тачанки и наша конная группа. Мостки собраны Притороченные к тачанкам и наша охотничья команда устремляется вглубь занято японцами территории, оставляя за спиной резню в захваченных нашей пехотой японских траншеях. Фактор неожиданности сделал свое дело. Японцы начинают сдаваться. Кто-то бежит, выскакивая из схватки, кто-то поднимает руки вверх, надеясь на милосердие русского солдата. Плотной группой мой отряд выскакивает на дорогу, движемся рысью. Две точанки в авангарде, две точанки в арьергарде. Передовой дозор, боковые дозоры, всё как положено. Торопимся. Надо уйти как можно дальше, а затем скрыться в ближайших лесах и начать дальнейшие разведывательно-диверсионные виселья. Спасибо передовому дозору. Успеваем укрыться в лесу до того, как на дороге показывается спешно марширующий к месту нашего прорыва японский полк. Отдыхаем. А ночью возвращаемся на дорогу. Риск столкнуться с японцами в ночное время минимален. Здесь и сейчас ночью воевать не принято, равно как и совершать манёвры. Тем не менее, движемся осторожно, с соблюдением необходимых мер предосторожности. Следующий день проводим в лесу. Надо сосмотреться, что тут вокруг нас происходит. В разных направлениях уходит разведтройки, идут пешими за сведениями и языками, сеть раскидываю широко. В лагере остаётся примерно половина нашего отряда. За дедом ко мне подсаживается Вержбицкий и Мэнергейм. Могу их понять. Я им ровня, хотя со стороны нравы в нашем отряде могли бы показаться ей два лени на анархической вольницей. Однако каждый знает свой манёвр и место в бою при любом, ну или почти любом развитии ситуации. Всё многократно обговорено и отработано на учениях и в предыдущих боевых выходах. Николай Михайлович, начинает Вержбицкий. Приношу вам свои извинения. До последнего момента считал, что эти ваши художества опасная фантазия и попрание всех основ тактики. Однако убедился, ваши придумки эффектны и эффективны. Мир Вержбицкий протягивает мне руку, пожимая в ладонь. Мир, неужели поляк копроняло или хитрит в преддверии каких-то очередных интриг? Ладно, жизнь покажет, но спиной к нему я поворачиваться не рискну. Не сочтите меня перестраховщиком. Интересная придумка эти ваши тачанки. Манергейм задумчиво жуёт травинку. Ведь если вдуматься, она делает боевые действия мобильными, позволяя перемещать огневые точки с большой скоростью на дальние расстояния, менять конфигурацию огневых позиций в соответствии с требованиями момента обороны или наступления. Можно представить себе целую армию таких тачанок, мчащихся по просторам степей. А тролля, похоже, всерьёз. пробрал идеи мобильной войны. Этак ещё додумается до концепции танков. Новые орды Чингисхана вставляют свои 5 копеек паляк. Жаль нельзя на ваши бречки поставить серьёзную артиллерию, вздыхает барон. Конструкция просто не выдержит вес о пушки. Но имеется же горная артиллерия, лёгкие пушки, которые перевозят на вёчных лошадях. Такой вес этой повозки вполне выдержит. Поляка тоже увлекла идею. Или у британцев в Индии есть части, где легкие пушки перевозят на верблюдах? Господа, пытаясь урезонить фантазеров, давайте будем реалистами. Оба смотрят на меня удивленно. Зачем я подрезаю крылья их фантазии? Давайте будем реалистами. Будем требовать невозможного. Где-то я читал этот парадокс. Почему бы и не блеснуть им тихаря? Николя, да вы философ? Усмехается Маннергейм. Нашу увлекательную беседу прерывается. Возвращается одна из развет троик. Братья Лукашины с орока притащили с собой языка. Спёлёнытый как мумия японский лейтенант пучит глаза и сверкает белками, мычит что-то сквозь кляп. Мычи-мычи, скоро запоёшь, когда начнём допрос. Особо стараться не пришлось. Молоденький лейтенант на приличном французском поведал нам много интересного. Мне пришлось разыграть целую интермедию, чтобы повесить допрос на Вержбицкого с Манергеймом с целью не выдать им своего незнания этого прекрасного языка. Эти гордеевские навыки до сих пор дремлят где-то в глубинах моего нового организма, а у Лехи Шенина второй рабочий язык английский. Расположение своей части и соседей, схему караулов и полстов, периодичность их смены, а также расположение складов — все это аккуратно заносится на карту. Кратко формулируется для донесения в ближайшее время отправиться с крылатым почтальоном прямиком в штаб. Но главное, атака нашего полка, предпринятая лишь для прикрытия перехода нашей разведгруппы линии фронта, увенчалась неожиданно серьёзным успехом. Японцы были выбиты из окопов, а ликули мерза ввёл в бой весь полк, и японцы сочли за лучше отступить на запасные позиции второй линии своей обороны. Намечавшееся японцами наступление отложено на неопределенный срок, до выяснения, так сказать. Неужели мое попаданчество, наконец, дало какой-то реальный результат? За это стоит выпить. Велю утром раздать бойцам винную порцию по пятьдесят капель за победу и сам с удовольствием прикладываясь в компании барона Троля и польского пана. Конец книги.